Часть десятая. Меня привлекло то, что он не хотел продавать весь пакет по отдельности и продавал его только пакетом. Когда я купил его у него, и он сказал, что готов выкупить у меня его обратно, если я смогу его взломать, заинтриговав меня этим. Это значило, что он уже пробовал и не смог это сделать. Первым делом я взломал первые пять пластинок, Но ничего интересного там не попалось, если не считать базу техника кораблей, устаревшую на сотню лет. На трех пластинках были просто архивы данных, а не базы. Похоже, все они были из одного места. Кто-то нашел небольшой личный архив. На четвертой оказалась база по каким-то непонятным растениям. После чего я начал ломать базу из пакета. Здесь меня ожидал сюрприз. База была закодирована нестандартной каким-то странным кодом. Ключик к этому коду я подобрать не мог. Три дня я провозился и так и не смог понять ничего. Хорошо, что они не сгорали. Как-то обойти блокировку у меня тоже не получалось. На четвертый день я понял, в чем была моя ошибка и почему он продавал все вместе. База была единая и не состояла из нескольких баз. Поэтому взламывать было нужно все одновременно, а не, как я делал, пытаясь взломать каждую пластинку. С этим возникли сложности, и пришлось слетать купить специальный считыватель, чтобы подключить все базы одновременно. После чего начал ломать их одновременно. Два дня я не спал, занимался только взломом, и, наконец, защита пала. Каково же было мое разочарование, когда я увидел базу фермера-колониста. Пообещав себе, что завтра я продам ее обратно этому уроду, уснул. Так хотя бы верну свои пятьдесят тысяч. Проснулся я от пищания планшета. Посмотрев на планшет, обнаружил, что около моей двери находится тот самый оширец, у которого я купил базу. Что ему от меня нужно? Часы на нейросети показывали, что на улице глубокая ночь». Он здесь явно с нехорошими намерениями и сообщил охране, что в доме посторонний. Два сонных охранника появились через пару минут. Его скрутили и уволокли к себе. Утром я выяснил у них, что ему удалось сбежать. Их объяснением, что он как-то непонятно про них в дом, я не поверил, и, забрав свой пищевой синтезатор, покинул квартиру. Понятно, что их подкупил. Они его пропустили и показали на дверь квартиры, где я живу. Вот только что ему понадобилось от меня, непонятно. Возможно, он узнал меня и захотел ограбить. Наверное, скупая базу, я привлек к себе слишком много внимания. Решил сменить дом на другой, без охраны. Нашел подходящую квартиру в другом районе и поселился в ней. Вот только что мне делать с этой базой? Выставить на продажу нельзя, этот оширить сразу найдет меня». Заняться совсем нечем и отскоки, я решил посмотреть, что за база такая фермера-колониста? Судя по дате, она была создана больше сотни лет назад. База оширская и нелицензионная. Нет на ней ни одной отметки компании на и их сертификатов. Странно. Почему нет сертификатов? И зачем такая защита какой-то базе фермера-колониста? Понятно, что база сделана оширцами и для оширцев. Большинство названий на аширском языке. Вот только что в ней может быть ценного? Она устарела уже на сотню лет и совсем не актуальна теперь. Может, она все-таки актуальна, раз он пришел за ней? Хотя, может, и не за ней. Хотел просто ограбить меня. Нужен аширский язык. Может, станет понятней. Купил в сети базу по аширскому языку. Она была небольшой и недорогой. Отключил изучение базы хакинга и начал обучение аширскому языку. Следующим утром я понял, что уже могу читать по-аширски. Вот только когда я прочитал, что там написано, у меня глаза на лоб полезли, и стало понятно, почему он вернулся за ней. Вначале шла действительно база фермера-колониста, после чего она потом резко обрывалась, и начиналась другая база аширского спецподразделения «Тень». Вот зачем он охотился и почему пришел ко мне в гости. Он знал, что это за база, но не смог взломать ее. Решил, что тот, кто ее купит, пускай пробует взломать. А потом он или выкупит ее, или сила вернет ее обратно. Значит, он не успокоится и будет меня искать. Раньше я был бы этому только рад. Но в моем нынешнем состоянии это будет проблемой. Он заплатит и меня быстро найдут, если уже не нашли. Значит, придется играть на опережение, пока он снова в гости не пожаловал. Нужно прикончить его раньше. Так, мне нужна моя снайперская винтовка. Давно я ни на кого не охотился. Проблема в том, что я не знал ничего о нем. Никто он, ни откуда. Мы с ним встретились в парке. Я купил базу, и мы разошлись. Впрочем, можно сделать по-другому. Сыграть на его поле, так сказать. Он ведь не знает, что я ее взломал. Посмотрел на пластинки с базой. Они были все пронумерованы, и подменить их другими пластинками не выйдет. Интересно, сколько он готов заплатить за взломанную базу? Впрочем, это равносильно признанию, что я хакер, и меня совсем не устраивало. Значит, сыграем в хакера-неудачника. Нашел его контакт и вызвал его. Он ответил... «Я так понимаю, что ты решил вернуть базу?» «Ошибаешься. Я только хотел поговорить с тобой». «Так хотел, что ночью проник в дом?» «У меня не было другой возможности, ты не выходил на связь». «Так о чем ты хотел поговорить?» «О базе. Как у тебя успехи с ней?» «Мой специалист не смог ее взломать». «Готов ее купить у тебя за двадцать тысяч». «У меня есть покупатель на нее за 60 Какой смысл мне продавать тебе за 20 «Хорошо, тогда продавай ему». «Нет проблем. Посмотрим, что будет дальше. Все равно ты мне перезвонишь». «Он пока не вызывал, а я искал услуги посредника в сети. Выбор бы большим». «Посмотрел отзывы и выбрал одного. Он сразу ответил». «Слушаю. Меня интересуют услуги посредника». «В чем?» «Мне нужно продать базу покупателя, но опасаюсь нападения с его стороны». 10 процентов от стоимости сделки». «Хорошо». «Он пока думает. Как только что-то ответит, я свяжусь с тобой». «Буду ждать». Не успел закончить разговор, как уже пришел вызов от продавца базы. «Хорошо. Я согласен выкупить ее у тебя за 60 тысяч». «Забирай». «Где и когда встретимся?» — Я сообщу тебе, где и когда состоится сделка. — Жду. — Пришлось ехать в офис к посреднику. Там мы заключили договор на посреднические услуги, и я под запись передал ему базу, после чего вызвал продавца базы. — Вот смотри, я под запись передаю базу посреднику. — Подтверждаешь, что твоя бывшая база? — Да, — услышал, как он процедил сквозь зубы. Тогда можешь в любое время забрать у него. Вот он и его координаты. Я знаю, где это. Тогда приезжай забирай». После чего отключился и быстро улетел оттуда. Через час посредник связался со мной и перечислил мне креды за минусом своей комиссии. Мне после этого пришлось в очередной раз искать новое жилье. Кроме того, я не знал, что мне делать с этой базой. Ведь саму базу я скачал себе на нейросеть а ему вернул закодированную пустышку. Изучив то, что было в ней, я понял, что она мне не нужна. В ней весь упор делался на разные виды холодного оружия и умение использовать его в бою. Зачем мне это нужно? Сейчас им ни на планете, ни на станции никто не пользовался. У абордажников, конечно, были ножи, и у них схватки иногда переходили в рукопашные, но мне туда попасть не грозило». Был, конечно, в ней плюс — обучение бою голыми руками. Еще после драки, а точнее избиения меня в санатории, я хотел купить и разучить подобную базу. Вот только для моего нынешнего состояния она тоже бесполезна. Эта база досталась мне бесплатно, и что с ней делать я не знал. Даже примерно не знал, сколько она может стоить, и что мне с ней делать. Продавать ее открыто опасно. К тому же проблем с кредами у меня уже не было. Все говорило о том, чтобы я оставил базу себе. Посмотрел на базу Хакинга. У нее четвертый уровень уже разучен и изучено 21% пятого. Буду учить эту базу, раз она мне бесплатно досталась. Также добавил к изучению лицензированную базу техника кораблей, хотя и устаревшую на сотню лет. С обучением все ясно, и я связался с Киной. Это опять я. Что еще на учебу? «Да, я купил новую базу для обучения». «Прилетай». Пока летел к ней, решил поговорить с адвокатом и выяснить, как у него дела. «Прошло уже две недели». «Оди, привет». «Привет, пропажа». «Знаешь, твой совет помог, и они обнаружились. Они за это еще один иск получили». «Успешно?» «Все так же. Все затягивают, как могут». «Понятно. Значит, без изменений». «Не совсем так». «Ответили на мои судебные запросы». «Могу сказать, что в тебя ввели, если тебе интересно». «Интересно. Препарат называется Вальмирил. Думаю, тебе название ни о чем не говорит». «Правильно думаешь. В общем, я сам в этом слабо разбираюсь. Но он запрещенный и очень давно не выпускается. Они не имели никакого права его применять». «Запрещенный? Да». Раньше его любили различные секты использовать для сектантов, поэтому и запретили. Теперь многое стало понятно. Тебе что-то известно об этом? Конечно. Понимаешь, мы в последнем рейде захватили сектантский пиратский корабль. На нем была запрещенная ширская секта. Главари погибли. А вот большинство сектантов я захватил. У них на корабле мы захватили химическую лабораторию сектантов. Ее осматривали наши медики, как раз с доком во главе. Этот крейсер вместе с этой лабораторией мы потом притащили сюда. Наверняка у него этот препарат оттуда. Очень интересно. У тебя есть записи этого? Конечно, лови. Теперь им точно не отвертеться. Скажи, как у тебя с финансами? Не очень. Понимаешь для суда нужно будет нанять независимого специалиста-химика по этому веществу. Сколько нужно? Тысяч тридцать желательно. Лови. Получил? Все отлично, получил. Не знаю, сколько это еще протянется, но они все равно не отвертятся теперь. Кстати, заходила твоя бывшая помощница и просила, чтобы ты связался с ней. Элла? Зачем? Да, она. Зачем не сказала? Интересно, что им понадобилось? Не знаю. Мне она ничего не сказала. Впрочем, это не важно, я отстранен. Кстати, кто сейчас вместо меня? Ты знаешь, я сам удивлен, но пока никто. Кто тогда старший на станции? Не знаю, почему-то у Искины числишься ты. Вроде уже давно должны были кого-то прислать на замену. Значит, пока не прислали. Начальник СБ тогда кто? Не знаю. Одного временно назначили на время разбирательств. Понятно. Ты не теряйся так надолго. «Как получится. Ничего обещать не могу. Все, мне пора». Выключил планшет. «Зачем я понадобился Элле? Может вызвать?» «Нет, не стоит. Эти дела меня больше не касаются. Нужно забыть обо всем этом». Было бы что-то важное, передали бы через адвоката. Аэробайк уже подлетал к Кине. «Кина, скажи, тебе что-нибудь говорит препарат Вальмирил? «Это тебе его ввели?» «Да». «Запрещен и уже давно». «Это я знаю». «Для чего его вводили, можешь сказать?» «Он имеет подавляющее свойство. Под его воздействием тебе становится все равно. Тебя ничего не волнует. Замедляются все рефлекции. Пропадают любые желания». «Все так и было. Теперь понятно, что они хотели. Тогда почему со мной так получилось?» «Побочный эффект, скорее всего. Ты ведь псион». У меня все способности тогда пропали, и капсула показала, что их нет. Вот видишь. Ложись в капсулу. Ты надолго ложишься? Как обычно. Оплачивай, залезай. Слушаюсь. Когда открылась крышка, кино мне светило в глаза. Кино, прекрати! Тебе нужно сделать перерыв обучения. Если нужно, значит сделаем. Тебя спрашивал один человек. Давно? Неделю назад. Как выглядел? «Сам посмотри. Это был продавец базы. Что-то ему сказала. что ты был и ушел. Что же, придется решать с ним. Решай, только не впутывай меня в это. Не переживай. Твоя честь не пострадает». «Очень на это надеюсь. У тебя есть отсюда второй выход?» «Нет». «Зря. Что будешь делать, если вломится через входную дверь? Вариант отхода всегда должен быть». Я подумаю над этим. Подумай. Вышел на улицу и осторожно, держа в руке игольник. Никого поблизости не было, и опасности я не чувствовал. Вот только не знал, можно доверять теперь пси или нет. Быстро забрался на свое кресло и поехал от медкабинета к ближайшей стоянке аэробайков. Меня вроде никто не преследовал. Как он мог меня найти? Ведь я никому и никогда не говорил о Кине. От своего подозрения я даже остановился. Зашел на биржу наемников и обнаружил его объявление. В объявлении оказалось мое фото с камеры дома, где я раньше жил. Подробно написано, на чем я передвигаюсь. За любую информацию о моем местонахождении 5000 Заявки было больше недели. Что же, ты сам напросился, и я заказал аэробайк сюда. Не стоило мне показываться на стоянке. Сезон охоты открывается. Демон во мне проснулся и уже жаждал крови. Думаешь, в эту игру ты один умеешь играть? Сейчас сыграем вдвоем. Выложил видео с ним только без звука и предложил 5000 за любую информацию о нем и его местоположении. Не прошло и пяти минут, как со мной связались. Картинки не было, только звук. У меня есть информация о нем. И пришло другое его фото. Меня информация о нем мало интересует. Мне нужно знать, где его найти. У меня есть вся информация. Смотри на бирже Хорошо, сейчас посмотрю. Заглянул туда. Там оказались все данные по нему. Понял, почему так быстро ответили. Его звали Чен Вой. Охотник за головами. Место его проживания также числилось. Оплатил и закрыл заявку. Теперь за оружием. Похоже, пришло время опробовать мою СБшную винтовку. В поселке для молодежи, как обычно, тихо. Подлетел к дому, где раньше жил. Раскладушка на месте только покрылась слоем пыли. Камеры у дома давно разрядились, а в остальном без перемен. Винтовка нашлась там, где я ее и закопал. Проверил ее и подключился к нейросети. Она мне предложила установить небольшую программу для стрельбы, и я согласился. После ее установки винтовка была готова к стрельбе. Опробовал ее на соседнем доме. Она поразила все цели, которые я наметил для нее. Причем у нее имелся режим автоматического захвата цели и самонаведения. Можно было не находиться рядом с ней, а где-то в другом месте. По дороге обратно я залетел в оружейный магазин и купил подставку под винтовку, маску от пыли, перчатки и бутылку крепкой настойки. После чего полетел по указанному адресу. Там везде наставлены камеры, и я не стал туда соваться. Установил свои камеры у соседних домов и стал ждать. Клиент ни днем, ни вечером не выходил и не заходил в дом. У меня закрались сомнения. Правильная у меня информация или нет? К ночи появилась еще одна проблема. Нужно освободить аэробайк. Смотрел на его заряд, почти полный, и продлил его еще на сутки. Ночь провел прямо в аэробайке, однако он так и не вышел. Следующее утро также не порадовало. Когда я уже решил, что он здесь не живет, он появился. Вышел из дома и пошел по своим делам дальше по улице. Быстро сориентировался и перелетел вперед по маршруту его следования, после чего вызвал его. Он ответил, «Мне сказали, что ты искал меня?» «Хотел поговорить?» «Говори». «Ты ведь хакер, я правильно понял?» «Боюсь, ты ошибся и довольно сильно ошибся». «Думаю, нет. Я навел о тебе справки». «Не знаю, что ты навел, но ты ошибся, и не стоило тебе совать нос мои дела». «Почему?» «Чревато для тебя серьезными последствиями». «Предлагаю тебе работать на меня». «Ты так ничего и не понял?» «У тебя нет другого выхода». «Боюсь, что ты не понимаешь, о чем говоришь». — У меня есть один вопрос к тебе, Ченвой. — Какой? — Откуда у тебя эта база? — Значит, ты все-таки ее взломал. — Ты мне не ответил. — В наследство от дедушки досталось. — Ты мне врешь, Ченвой. — Пожалел бы дедушку. — Тебя это не касается.